Он не мог этого допустить. Юрий переместился к металлическому столику, на котором были расставлены флаконы с лекарствами для Саши, и взял с него два шприца. «Юрий!» — предупреждающе рявкнул Макбрайт. Тот ответил по-русски, зная, что Макбрайт его поймет. «Я не позволю вам забрать Сашу», — сказал он и вонзил иглу в трубку капельницы тянувшуюся к руке девочки. Нажимая на поршень шприца, он увидел, как Макбрайт отвел пистолет от шеи женщины и направил на него. Со стороны Юрия это была уловка, поскольку шприц содержал всего лишь безобидный соляной раствор. Затем он развернулся и кинулся прямиком на негодяя. В тот же момент Лиза ударила Макбрайда каблуком по ноге и резко откинула голову назад, нанеся ему удар затылком в лицо. Раздался выстрел, прозвучавший громом в маленьком замкнутом помещении. Пуля ударила Юрия в плечо, вынудив отступить на полшага. Но, едва замечая боль, он снова бросился вперед и одним рывком освободил Лизу от хватки Макбрайда. Затем одной рукой он впился в горло Макбрайда, а другой вонзил ему в еремную вену второй шприц. Этот был наполнен лекарством Саши, комбинацией средств, применяемых при химиотерапии эпинефрина и стероидов. В неразбавленном виде эта смесь являлась смертельной, а в шприце она была именно такой. Макбрайт выпустил в прилепившегося к нему Юрия всю обойму. Выстрелы прозвучали приглушенно, как громкие хлопки. Юрий испытал ощущение, как будто кто-то нанес ему несколько ударов в живот. И все же ему хватило сил нажать на поршень шприца и загнать смертоносную жидкость в шею врага. Откуда она сразу же поступила в сердце? Макбрайт закричал. Юрий повалился на пол, увлекая за собой второго мужчину. Он знал, что испытывает сейчас Макбрайт. Огонь, распространяющийся по венам, давление, разрывающее голову изнутри, мучительную боль, сжимающую сердце. Чьи-то руки оторвали Юрия от Макбрайда и перевернули на спину. Он увидел Кэт, склонившуюся над Сашей, чтобы защитить ее от выстрелов и отвернувшую голову ребенка в сторону. Рядом с ним бился в конвульсиях Макбрайд. Из его рта летела слюна, ставшая кровавой после того, как он прикусил себе язык. Его тело будет жить, но рассудок умрет, поскольку лекарство сожжет его мозг и оставит от него пустую оболочку. Над Юрием склонилась Лиза. «Помогите мне!» Позвала она кого-то. Появились другие руки и зажали рану на его животе. По полу растекалась кровь. Подошла Кэт и положила его голову себе на колени. Юрий закашлялся. Кровь потекла сильнее. Он протянул к ней руку, зная, что она поможет. «Саша!» Выдохнул он. «Мы не дадим ее в обиду», — проговорила женщина. «Юрий уже знал это» и не сомневался в доброте ее сердца. Поэтому он покачал головой. Другие. Другие дети. Ему было трудно сфокусировать взгляд и мысли. Мир перед его глазами потемнел, а боль сменялась холодом. Он пытался сказать ей, где находятся другие дети. Челя. Бинск. Он заскреб рукой по полу, и вывел в луже собственной крови число восемьдесят восемь. Кэт его ладонь. — Держитесь, Юрий! Он хотел бы держаться. Ради Саши, ради всех остальных. Тьма окончательно заволокла его. Голоса звучали, как из глубокого колодца. И с последним вдохом он подарил этой женщине единственное, что мог надежду Он стиснул руку Кэт и выдавил из себя единственную фразу Он жив